Эпилог. Утром, поприветствовав смущённых новобрачных, гости разъехались. Долгие праздники в провинции не в чести. К тому же, приближалась весна, и пахари уже проверяли плуги и бороны, готовясь к весеннему севу. Граф и графиня Варвик проводили гостей и некоторое время наслаждались обществом друг друга. Катерина, со свойственным ей интересом, изучала легенды и предания старого замка. Наводила порядок в углах и кладовках, бродила по гостиным и залам, поражаясь размаху и величию её нового дома. Родители на свадьбу не успели, но прислали с курьером тёплое письмо и подарки. Бамон поздравил Суша и коротко сообщил, что его супруга всё ещё находится на лечении, но к лету должна появиться в поместье, чтобы повидаться с детьми. Это письмо Катерина показала мужу. Тот хмыкнул и заверил жену, что с Еленой всё хорошо. Мой цинический слуга пишет мне короткие записочки каждую неделю. На самом деле, организм леди Бамон уже очистился от опе, но её душевное равновесие требует пребывания на природе. Думаю, к сезону ваша сестра вернётся домой и спасёт Бамон от дома правительницы наединой моей тётушкой. Катерина прижалась щекой к плечу супруга и решила, что напишет виконту утешительное письмо. и племянникам тоже, а ещё отправит им всем подарки. Граф, как и обещал, заказывал в замок всевозможные каталоги, так что нужды в любых покупках три леди, живущие в данжоне, не испытывали. Свою решение молодая графиня выполнила и больше за судьбу сестры не переживала. Ей хватало собственных забот, ведь через месяц после церемонии в замок теней прибыли наследник и его невеста. Юная принцесса Эулалия была так мила, разумна и жизнерадостна, что Кати искренне опасалась за её рассудок. Не каждое невинное дитя сумеет поладить с духами-хранителями королевства. Однако призраки вынесли однозначное решение: девочка достойна со временем стать королевой, и преподнесли будущей правительнице брачный венец из призрачных бриллиантов. По этому случаю в замке устроили большой праздник, а когда новость долетела до столицы, стало понятно, что все планы франкийской коалиции о смене власти в очередной раз потерпели фиаско. Так что весело празднуя обручение наследника, люди отмечали окончание так и не начавшейся войны. Вместе с двором наследника в замок теней примчался и хранитель тайны. Этого особенного гостя сразу проводили в лавандовые покои, И он не выходил из них весь месяц пребывания в резиденции Варвика. Катерина никому не позволяла тревожить покой супругов, переживающих второй медовый месяц, и даже поставила в коридоре стража, отправляющего любопытных прочь. Потом Леверлину пришлось уехать вместе с принцем и принцессой, а леди Орлетта оставалась в замке до самых родов и подарила своему супругу прихорошенькую девочку. Малышку крестили в часовне замка Теней и назвали Николаеттой. Проводив гостей, Катерина отыскала в записках ткачихи способ изготовления лавандовых тканей и ковров и выполнила просьбу хранителя тайны, не покидая замка. Её мастерицы соткали нужное количество материи, а уж оформлением детской занимались сами лорд и леди Леверли. Ковры, занавеси и подушки стали подарками графа и графини Варвик маленькой крестнице. Ещё через некоторое время такую же комнату пожелала устроить в Кронинберге наследная принцесса Эулалия. Едва стало известно, что принц и принцесса в ожидании потомства, мода на лавандовые покои захлестнула столицу, и мастерицам замка Теней пришлось изрядно потрудиться, чтобы удовлетворить спрос. Зато казна замка изрядно пополнилась. Лорд Маритер радовался успешному предприятию жены и уверял, что ещё никому из его предков не доставалось невеста с таким богатым приданым. Леди Кларисс задержалась в замке. Сначала она была нужна, чтобы помочь Катарине разобрать подарки к свадьбе. Потом её помощь понадобилась, чтобы разобрать подарки призраков, а осенью ей нельзя было уехать, ведь леди Орлета с малышкой вернулись в столицу. А Катерина ожидала ребёнка, и ей очень нужна была женская поддержка. Дамы нередко коротали вечера в гостиной, перебирая подарки духов. Варвик подсказал, что все они имеют волшебные свойства и обязательно пригодятся молодой графине или наследнику. Рассматривая шкатулки, книги, игрушки, украшения и прочие мелочи, Кати порой и предположить не могла, где и как может пригодиться, например, позолоченный гвоздь. или маленькое зеркальце, отлично пускающее солнечных зайчиков. Или, но лорд Маритер смеялся и уверял, что всему обязательно найдётся применение. Может быть, не сейчас, а через много лет. И даже приводил в пример собственных родителей. Его матушка получила много безделушек для походов и путешествий. Катарине же достались погремушки, книжки, колбы с зельями и кое-какие приборы для научных работ. Возможно, наш сын станет учёным, поддразнивал граф супругу. А что, если у нас родится дочь? ворчала в ответ графиня, поглаживая округлившийся животик. Значит, сын будет младшим, глубокомысленно изрекал Маритер и тут же добавлял: но я уверен, мой наследник не будет долго ждать и появится на свет первым. Катерина сердито фыркала и открывала свежий вестник науки. Как ни нравился ей замок Теней, она всё же лелеяла свою мечту когда-нибудь отправиться в настоящую научную экспедицию. Через год после свадьбы у графа и графини Варвик родился сын. На церемонию крещения прибыли король с королевой и остальные хранители. Лорд и леди Абермаль прислали старшей дочери тёплое письмо и поздравление. Они не рискнули отправиться в столь далёкое путешествие, но готовы были увидеть дочь и внуков в столице. Леди Елена не могла приехать к сестре, потому что тоже ждала ребёнка. Зато леди Орлетта с крошкой Николеттой на руках была рада повидать подругу. Лорд Леверлин не отходил от своей семьи и выглядел как никогда спокойным и счастливым. После церемонии все собрались в гостиной, чтобы выпить по бокалу вина и обсудить новости. Юный лорд Каритер радостно брякал серебряной погремушкой, подаренной призраками замка. И безмятежно пускал пузыри на кружевные пелёнки. Кати ласково поглядывала на супруга, увлечённого беседой с королём, и думала о том, что иногда большое счастье начинается с нелёгких испытаний и потерь. Конец.